Дневник тени. Запись 26 Мы пролежали в той комнате не так долго, чтобы сдохнуть от жажды, но достаточно, чтобы отчаяться. С льдом я не разговаривал, он тоже больше не предпринимал попыток, возможно, оскорбившись, что я никак не отреагировал на его признание в стихах. Но у меня не было ни малейшего желания остановиться участником шекспировской драмы. Периодически я прислушивался к звукам за окном, Но ничего нового для себя я не узнавал. Слышны были только шорохи из угла льда. Я давно прекратил попытки скинуть веревки и мешок. Экономил силы. Слишком поздно я вспомнил вычитанный где-то совет напрягать мышцы во время связываний, чтобы не позволить затянуть путы максимально туго. Мои ноги и руки болели. Они жутко затекли. Я пробовал повторить опыт героя из книги Джека Лондона «Межзвездный скиталец», и перенести свое сознание в другое измерение. Но в итоге просто провалился в сон. Меня разбудил яркий свет. Я открыл глаза и увидел льда. Его растрепанные серебряные волосы свисали патлами, а из черных омутов глаз снова приветливо махало знакомое мне безумие. «Интересно, а как я выгляжу со стороны?» «Надеюсь, посимпатичнее». «Как выпутался!» — прошептал я, щурясь от режущих солнечных лучей. Руки льда все еще были связаны у него за спиной Ноги тоже обмотаны путами Видимо, он стянул мешок с моей головы Зубами разорвав удерживающие его завязки Удивительно, как крепко я спал Лед вполне мог перегрызть мне горло, а я бы и не заметил Терся башкой о стену Грызи, только слюной не мочи, мокрые узлы хрен развяжешь С этими словами лед повернулся ко мне спиной Мне было жалко, свои зубы, да и грязные веревки были мерзкими на вид. Я даже не хотел думать, где и как их могли до этого использовать. Но мое воображение, как обычно, старалось мне напакостить и ввести в еще большее уныние, рисуя в голове череду одинаково тошнотворных эпизодов. Я сглотнул и впился зубами в узел, мотая головой из стороны в сторону, как собака, играющая с палкой. Лёд попытался мне помочь и тоже стал тянуть руки на себя, чуть не выдров мне с зубы. Наконец мои страдания окупились, и я смог ослабить узел. Лёд шустро избавился от пут, размотал свои ноги, а затем занялся мной. Всё ещё ощущая пакостный вкус верёвки во рту, я сообразил, что мог заставить льда грызть мои путы, а сам бы потом орудовал руками, как он. Похоже, без книг я стремительно тупею». Наконец я смог размять затекшие конечности. Как же это было великолепно! Лед тоже тер запястья, которые были покрыты кровавыми полосами, следами его безуспешной борьбы с веревками. Не говоря ни слова, я подошел к нему поближе, поймал его взгляд, а после со всей силы врезал кулаком по лицу. Лед пошатнулся, но не упал. Он прижал ладонь к носу, унимая кровь, но не сделал ни единой попытки дать мне сдачи. Такое показушное благородство вперемешку с безропотным смирением перед наказанием погасило во мне всю охоту избивать его. Я хотел было плюнуть, но во рту давно было сухо от жажды. Я даже не нашел в себе силы выругаться, а лишь снова впился в него презрительным взглядом. «Идем», — бросил лед, и мы осторожно пошли к выходу. Я с содроганием думал, что у психов было полно времени, чтобы сжечь не один, а целый десяток поездов. Вся надежда была на защитные каракули иги. Похоже, я остановлюсь мистиком. Как можно осторожнее мы отворили истеричку дверь, ржавые петли, которые отлично заменяли лай сторожевого пса. На наше счастье оглушительный скрип не привлек внимания наших мучителей. Крадучись, мы спустились по лестнице и выглянули на улицу. Где-то вдалеке была слышна заварушка, крики и какой-то звериный виск. Я порадовался тому, что со стороны нашего поезда не видно столба дыма, а ветер не доносит иных запахов, кроме талой весенней сырости. Хотя, возможно, пламя давно потушили. Сколько часов мы провалялись, как бесполезные спеленатые куклы? Лед весь как-то подобрался. Он напряженно вслушивался и стрелял по сторонам глазами периодически расчесывая ногтем алую царапину на руке. Мы решили перебираться от дома к дому короткими перебежками, но через какое-то время просто бросились со всех ног к поезду. Возможно, стоило наоборот идти на источник криков, но мы со льдом решили сначала проверить наше убежище. Мы бежали так быстро, как только умели. Мои сапоги совсем промокли, но я не обращал на это внимания губы льда снова приобрели синюшный оттенок, а изо рта вырывались хрипы. Он остановился лишь раз, чтобы обтереть лицо снегом, и несся так стремительно, что я еле за ним поспевал. Добежав до склада, обогнув который можно было увидеть наше убежище, мы решили осмотреться и заодно перевести дух. С замиранием сердца я высунулся из-за угла. Поезд стоял на месте, но вокруг него были разбросаны наши вещи. Я узнал ведро, совок и обломки ящика, в котором мы хранили овощи, а также инструменты льда и обрывки одежды. И ни души вокруг. Отдышавшись, мы побежали к вагонам и застыли на пороге. По поезду будто пронеслась стая диких зверей, топчущих и рвущих все на своем пути. Мы со льдом молча смотрели на наш бывший дом. Конечно, он никогда не отличался особым уютом, но все равно видеть его разгромленным было очень обидно котел пробит. Управление сломано». Подытожил лёд, опускаясь на лавку. «Часть вещей кто-то унёс. Припасы тоже. Заноза, врач и собака пропали». «Да я и сам вижу!» — разозлился я. «А это видишь?» — спросил лёд и ткнул пальцем в стену за моей спиной. «Яга, яга, яга. Было намалёвано красной краской. «Значит, надо идти к яге». Или наоборот, не надо. Боги, как я устал метаться туда-сюда. В моей душе уже не было места для волнения или злости. Все затопило усталое раздражение. Я чувствовал, что готов задушить руками первого встречного чтобы выпустить пар, поэтому решил держаться от льда на расстоянии. Я вышел из вагона. Лед последовал за мной, на секунду остановившись, чтобы посмотреть дорогу, всю утыканную глубокими следами в которых уже скопилась талая вода. Не дожидаясь его, я поплелся к шаманке. Солнце сегодня светило особенно ярко, будто специально стараясь подчеркнуть тьму, сгустившуюся в моей душе. Мне нестерпимо хотелось залезть в ближайший подвал и забиться там в самый дальний угол, куда не проникали бы лучи света, звуки и уж тем более живые существа. Я больше не желал вылизанных гостиных, утопающих в подушках и освещенных хрустальными люстрами. Мрачный склеп виделся мне самым подходящим убежищем. Я начинал понимать графа Дракулу. Не дойдя до дома шаманки, я услышал веселый заливистый лай булочки и опрометию бросился ко входу. Не успел я пнуть дверь, как она распахнулась. ега стояла на пороге, по-хозяйски уперев руки в бока, а вокруг нее, виляя хвостом, увивалась наша собака. «И ты, конечно, с пустыми руками» неодобрительно заявила она, сторонясь и пропуская меня в дом. «А ты стой!» Повелительно выкрикнула яга льду. Тот послушно замер в двух шагах от дома. «В моем доме место только тем, кто живет по моим правилам». «Так озвучь их!» Чуть слышно проговорил лед. Выглядел он, прямо скажем, неважно. В который раз я отметил, что бег сказывается на нем не самым лучшим образом, Белее снега лёд был похож на Кая с иллюстрацией к сказке «Снежная королева» Те же синие губы и бездонно больные глаза «Не причинять никому вреда и во всём меня слушаться», — сказала яга «А ещё приносить еду как можно чаще» «Она с тобой?» — спросил лёд, устало проводя рукой по лицу «Моя девочка в порядке?» «Свёкла на грядке», — огрызнулась яга «Ох и хлопот с вами! Чтоб завтра принесли еды для моих духов и для меня!» «Я постараюсь», — проговорил лёд и внезапно упал. Я вздрогнул от неожиданности, но тут же бросился к другу, стараясь приподнять его, одной рукой отталкивая булочку, которая норовила облизать льда, второй я обтёр его лицо от мокрого снега и прислушался к сиплому дыханию. Яга присела рядом и осторожно сжала двумя пальцами запястья льда. «Давай в дом занесем, хоть он и не сказал «да» моим правилам, не бросать же его за порогом». Шаманка подхватила ноги льда, а я взял его за подмышки. Еле мы втащили обморочного льда в комнату Еги и осторожно уложили на цветастые коврики. Я утер пот, рассеянно поглаживая булочку, и мое лицо тут же озарила улыбка. На полу, завернутая в наше одеяло, лежала Эй. Она мирно спала, а у ее ног хлопотливо возился врач». «Да оставь ты ее, на моих травах до вечера проспит», — шикнула на него ега. «Вот тебе новый пациент». Лицо врача сковала маска напускного равнодушия, и он отвернулся. «Поразительно! Я первый раз видел, чтобы врач демонстративно проигнорировал больного». Он осторожно поправил волосы у лица эй и натянул ее одеяло повыше, а после вытащил из кармана штанов свернутые листки и начал перечитывать написанное. «Врачебные клятвы ныне мертвы, и почему только спутники называют себя врач? Опять придется звать духов!» За могильным голосом произнесла яга, но ее слова никак на него не подействовали. Тогда она встала и направилась к своему огромному шкафу. Порывшись на полках, достала какой-то бутылек и подошла к нам со льдом. Стоило ей откупорить крышку, как у меня защипало глаза от едкого запаха. Я остановил руку еги прежде чем она успела сунуть свой зелье под нос льда. — Это точно поможет? — недоверчиво спросил я, вглядываясь в колышущиеся на ее шапке висюльки. Очень неудобно было общаться с девушкой, не видя выражения ее лица. А вдруг прямо сейчас ее губы исказила слая ухмылка? Яга не церемонясь оттолкнула мою ладонь и приблизила флакон к ноздрям льда. Уже через секунду он открыл глаза и закашлял а повернула его на бок. «Раздевай его, и сам раздевайся», — завела она свою любимую песню. Я в ужасе замотал головой. Мое обожаемое воображение потеряло всякий стыд и безжалостно обрушило на мое сознание сведения, которые я давненько подсмотрел в индийском трактате о науках групповой любви. «Вы воняете? Вы мокрые. Вот в это завернитесь!» Яга стащила со своей кровати два колючих одеяла. «Идите в уборную, ополоснитесь водой из бочек, а потом буду лечить». Я с сомнением посмотрел на льда, но он довольно шустро сел, молча взял протянутое ему одеяло, гордо отверг мою помощь и потащился за мной в подвал. «Грязные вещи оставьте в кадушке», — крикнула нам вдогонку яга. Через некоторое время мы со льдом сидели редком у стены, завернутые в тряпки шаманки а она растирала нам виски и запястья какими-то травяными каплями. Это было довольно приятно, и я, наконец, смог перестать мучить себя тяжелыми размышлениями. В довершение лёд покорно проглотил мутную жижу из бутыля, на котором разве что не хватало таблички «Яд». Если выпить слишком много из пузырька с надписью «Яд», то почти наверняка рано или поздно почувствуешь недомогание. В этот раз строчки из «Алисы» — Кэрролла. Всплывшие в сознание не нагнали на меня тоску, а обычно шлейфом тянущегося за моими воспоминаниями о прочитанных книгах. «А что случилось с нашими вещами?» — спросил я Егу, натягивая до колен выданные чуть раньше толстые носки. Мои сапоги Яга поставила сушиться у печки на кухне. Я лечила девушку, шила рану, когда в поезд нагрянули гости. Увидев меня, они забоялись, но их жгло изнутри желание рушить машины. Я разрешила сломать технику, если они помогут перенести больную и ваши вещи ко мне в дом. Конечно, по дороге началась драка. Кто-то тайком прятал картофель в карманы. На крики сбежались жители станции. Мы смогли утащить лишь одеяло, мешок с вещами и эти твои книги. Девушка без них не хотела уходить. Часть вашего добра мне еще через какое-то время донесли, но многое разворовали». «Те хоть и проповедуют честность, но на деле не прочь урвать кусок пожирнее», — скривилась яга. «Ваши вещи в комнате, где яма для костра». Я встрепенулся и кинулся в указанном направлении. Наши пожитки были свалены жалкой кучкой прямо на полу. Конечно, еды среди них не было, но были книги. Я сглотнул комок в горле и стер со щеки шустро скатившуюся слезу. Неужели даже страдая от раны... Эй, пытается загладить свою вину и спасти мои вещи. Никто еще никогда так обо мне не заботился. Конечно, не считая Яги, которая, впрочем, лишь делает свою работу. Я поднес к лицу запястье и вдохнул терпкий запах успокаивающих капель шаманки. Не хватало еще окончательно раскиснуть, идя на поводу у своих расшатанных нервов. «Нашел свою одежду?» — спросила Яга, просунув нос в приоткрытую дверь. «Почему ты даже дома ходишь в этой странной шапке?» — спросил я, перебирая вещи и выискивая запасные штаны и куртку. «Защищает от любопытных глаз. И когда эта так одета...» — ягода тронулась рукой до одной из тряпичных кукол. «Люди становятся более восприимчивы к моему лечению. Как там эй и лёд?» Рану девушки я зашила и наложила мазь. Она будет в порядке. А мужчина... Она замолчала, продолжая теребить куколку. «Я правильно понимаю, что это он так балуется ножом, режет себя и ее». Я кивнула и тут же встрепенулся от внезапной идеи. «А твои духи смогут изгнать из него демонов? Или кто там в его голове заставляет причинять боль себе и другим?» Ега склонила голову на бок, и мне показалось, что в этот раз даже весюльки не смогли скрыть озорной огонек ее блестящих глаз. «Считаешь, за все плохие человеческие поступки должны нести ответственность демоны?» «Я не знаю, просто думал, вдруг есть способ поставить его мозги на место», — пробормотал я. «Если только он сам захочет». «Но я пока этого не заметила». Пожала плечами ега «До поезда не ходите, там пока небезопасно», — прошептала она напоследок и вышла из комнаты. Я быстро оделся и бросился за ней. Шаманка нашлась в подвале. Она яростно мешала в деревянном тазу палкой воду, куда кинула все наши со льдом вещи. «Полежат ночь в моющем отваре. Перестанут так вонять», — гордо заявила она, указывая на ведро с каким-то порошком. «Не так уж мы и воняли», — запротестовал я. «Между прочим, я регулярно...» Но Ига не стала меня слушать. Из комнаты наверху раздался требовательный крик. «Пить!» и она побежала на зов. Чуть позже я узнал, что родители Еги гоняли ее и днем, и ночью, капризничая и изводя своими требованиями. На мое удивление, она ни разу не ответила им отказом, даже несмотря на то, что они производили впечатление довольно крепких и не таких уж старых людей. Ее мать с отцом почти не выходили из комнаты, которую я мысленно окрестил пещерой чудес, поскольку там можно было найти все, что душе угодно. В первый же вечер Яга с моей помощью выволокла оттуда две раскладушки, старый матрац и кипу диванных валиков, обустроив нам все спальные места в комнате с костровой ямой. Мы возились до самой темноты и очень устали. На улице опять сеял мокрый снег, и мне уже стало казаться, что в этом году лето так и не наступит. Периодически мы с Ягой подтапливали печку, стоящую на кухне. Она хорошо и быстро нагревала дом, но, стоило огню погаснуть, моментально остывала. Дрова, сваленные в коридоре яги, подозрительно напоминали наши. Видимо, их перенесли сюда из поезда. Конечно же, лишь малую часть. Яга наскоро испекла какие-то лепешки из вымоченных в воде бобов и вручила мне, чтобы я накормил своих спутников, а сама в очередной раз понеслась исполнять бестолковые родительские поручения. Я вошёл в комнату и сразу увидел, что лёд примастил свою дурную голову к Эй на колени, и та нежно заплетает ему волосы. При виде этой идиллической сцены внутри меня пробудился небольшой ядовитый вулкан. Хотелось изрыгать яд вперемешку с проклятиями, но я сдержался. «Вижу, тебя всё в нём устраивает», — пробормотал я. «А что же тогда жалуешься на раны?» «Мы сами разберёмся». — ответил Лёд, не открывая глаз. Я грубо поставил миску с лепёшками ему на грудь и спросил. «А куда делся врач? И булочка?» «Наверное, гуляют. Он нам не сообщил о своих планах». Съязвил Лёд, а после поймал пальцы Эй и прижал губам. Заноза закатила глаза, вырвала руку, схватила лепёшку и впилась в неё зубами, даже не поблагодарив. «Академия?» Мне нестерпимо захотелось огреть этих двоих бубном шаманке, одиноко стоящим в углу. Но Ига вряд ли бы это одобрило. Я сел на пол и принялся рассеянно сжевать безвкусную лепёху, размышляя, что мне следует дальше делать. «Почему твою шаманку слушаются местные?» — спросил Лёд, выведя меня из оцепенения. «Она их лечит и запугивает проклятиями. А ещё принимает роды. Дети теперь редкость, сам знаешь». «Глупо было позволить им умереть, имея под боком какую-никакую повитуху», — ответил я. «Мы с Егой уже переговорили на эту тему. Насколько я понял, с местными жителями у нее сложился вежливый нейтралитет. Не все ее жаловали, но когда беда приходила в дом, не брезговали ее помощью. Ега сказала, что все учреждения вроде больниц, библиотек, школ и прочих оплотов цивилизации давно разгромлены. В районе, где нас с тобой держали в плену, живет большая часть местных. Но это не какая-то дружная организованная коммуна вроде той, откуда вы с Эй сбежали. Яга рассказала о нескольких главарях, которые постоянно соперничают, хотя и заявляют себя борцами с любой структурой и проповедуют свободу, пояснил я, проклиная собственную словоохотливость. Почему даже злясь на льда, я продолжаю с ним разговаривать? В той части города протекает река разбитые огороды, даже теплицы, а чуть дальше раскинулся лес. По словам шаманки, некоторые жители вполне разумны и стараются жить тихо, не привлекая внимания, но их постоянно донимают безумцы. Например, не так давно там было что-то вроде фирмы с домашним скотом и птицами, но противники цивилизации выпустили животных на волю. Конечно, почти всем курам, свиньям, козам и коровам, кого не смогли снова изловить, зимой пришел конец. «Психи!» — хмыкнул лед. «Представляешь, особо радикально настроенные жители отказываются от языка и специально не разговаривают с детьми, считая вторую сигнальную систему злом. Приучаются обходиться минимумом одежды, бегают полураздетыми, закаляются. Мой словесный поток было не остановить. Наверное, на меня так действовало излечение от заикания» а младенцев и вовсе практически не одевают, полагая, что организм ребёнка должен сам подстроиться к внешним условиям. Продолжал распаляться я. Тех, кто нас связал, ега как раз и относит к нормальным. Боюсь предположить, как выглядят другие. Проповедуют приближение золотого века, а сами деградируют. Проговорил Лёд. Отвергать цивилизацию глупо. За столько веков человечество окончательно разорвало все связи с природой. Это все равно, что курицы пытаться опять стать динозавром. Если эта зима не убила идейных дикарей, так уничтожит следующее. Возможно, они бы и выжили со своими взглядами в чуть более теплом климате. Но в наших краях это самоубийство. А как связаны динозавры и курица? Недоумевал я, мысленно перелистывая книги про эволюцию. У нас был фильм о доисторической эпохе. Там про это говорилось. Мечтательно вздохнул лед. Возможно, мы с «Эй» последние люди на Земле, кто смотрел телевизор. Может, все еще вернется на круги своя. По книгам мы восстановим наследие предков, а что-то придумаем сами. Я же пишу о нас, например. Не представляю, как это возможно восстановить. Откликнулся лед, медленно расплетая косы, которые навязала ему «Эй». Слишком много электроники сгорело. Все массивы данных уничтожены. Это навсегда утраченные главы из истории человечества, которую так слишком часто редактировали. И что твои книги? Вот доберутся до них примитивы, и за пять минут спалят своих первобытных кострах все, что ты записывал много дней. Освободят бытие от символьного рабства. А может, и тебя заодно прибьют, как опасного носителя культуры. Словно в подтверждение его слов раздался громкий хлопок, и ночь озарилась яркой вспышкой. Лёд сел, уронив тарелку с остатками лепёшки. Тут же в комнату вломилась ега «Не пугайтесь, но ваш поезд горит, да и всё равно ценного там ничего не осталось». Излишне бодро проговорила она. Лёд вскочил на ноги, но пошатнулся и был вынужден опереться о стену. Он стоял, сжав челюсти и не отрываясь, смотрел на всполохи за окном. Эй мигом подобрала упавшую еду и невозмутимо продолжила есть. «Машины всегда уничтожают». Иван любит огнем решать дела, а Женя обычно старается разобрать вещи на составные части, распилить. Это уж кто победит в драке. В комнате повисла пауза. Я пытался сформулировать новый вопрос, но Яга перебила ход моих мыслей. «Вы не единственные, кто додумался воспользоваться железными путями. Иногда по ним ездят на таких штуках, дрезинах, кажется. Вы же видели, что мусора на рельсах немного?» «А ту кучу специально сложили местные, чтобы ловить путешественников», — терпеливо разъяснила ега «С моей стороны наивно было полагать, что мы одни из первых решили восстановить поезд после десятилетия хаоса. Похоже, живя с самого детства в затворничестве, я мало что знал об окружающем мире. Он оказался не так пустынен и мертв, как мне виделось». И это снова вселяло надежду. «А может, где-то сохранились большие города?» — спросил я вслух. Когда машину судного дня доверили нейросетям, они постарались разрушить все коммуникации, а остаток работы завершили дроны, добив центра управления. Все так боялись развития искусственного интеллекта, хотя убить его оказалось проще простого — отрубить повсеместное электричество. Ответил Лёд. Блэкаут. Это примитиво отдали такую команду. А разве не пандемия погубила нашу цивилизацию? У меня медленно закипали мозги. «Она стала причиной, почему большинство задач было делегировано компьютером и решалось дистанционно», — вздохнул лёд. «По крайней мере, это то, что я слышал от отца». «А ещё землетрясение», — с важным видом добавила Яга. «Вы уже всё в кучу мешаете. Не бывает столько всего и сразу», — возмутился я. «Болезни, войны и стихийные бедствия. Даже в самых фантастических книгах я такого не встречал». «Почему же?» Как раз четыре всадника апокалипсиса и принеслись. Внезапно вклинилась Эй. Как на картинке у председателя. Жух, и все передохли. Только скелеты ковром лежат. Уж не знаю, что там за художество висело в комнате у неведомого мне председателя, но, похоже, оно сильно впечатлило Эй, раз она периодически вспоминает о нем, нездорово поблескивая глазами. Неизгладимая сила искусства в действии. Ну а где же врач и булочка... Снова всполошился я. «Надеюсь, они не пошли к поезду?» «Я отправила их на охоту», — заявила яга. Дала лук, показала, как стрелять. Махнула в сторону перелеска. Вроде он все понял. Кивал. «По-твоему, он как кошка видит в темноте? Или булочка носит за ним масляную лампу в зубах? Ночь на дворе! Да и какой из врача охотник? После смерти матери и сестры он на чужие подачки жил!» «Разве что рыбу сам добывал да корешки копал. Да и то не особо успешно. Я постоянно его грибами снабжал. У меня ими весь нижний этаж библиотеки зарос. Вот я и делился. Какой ему лук?» Закончив гневную тираду, я махнул рукой. Конечно, мне не хотелось бегать ночью по улицам в поисках врача, но я тревожился за этого странного дуралея. Оставалось ждать. Может, он заблудился?» Было ещё светло, когда я велела ему принести еды. Насупилась Ега. Он просто крутился вокруг девушки и так глядел на этого парня, она ткнула пальцем в льда, что я решила отвлечь его полезным делом. Если вы не будете каждый день пополнять припасы, то нам всем будет худо. Я пообещал Еге решить вопрос с едой, хотя пока сам не представлял, как это можно сделать. Когда я жил один, у меня никогда не возникало проблемы себя прокормить. Я это делал легко и играючи. Даже когда закончились консервы и химозная еда со склада, который собственноручно разграбил мой дед, я придумал десяток новых способов набить живот. Уверен, и здесь отыщется решение. Нужно лишь начать что-то делать. Врач вернулся поздно ночью, избитый и без лука еги. А морду булочки снова покрывала чья-то кровь. Конечно, мы так и не узнали, что стряслось. Но помогая врачу умыться, переодеться и лечь в кровать, Мы со льдом в общих чертах разработали безумный план мести примитивом. А каким он у нас еще мог быть?